Блестящая мысль. В ту пору, когда случились эти странные события, из всех семи хранителей времени выделялся умом и честностью Белина. Его дельные советы выслушивались и исполнялись не только другими хранителями, но даже и королями. И вот после того, как был открыт источник чудесной воды, этому Белина пришла в голову замечательная мысль. А что, если усыплять королей на то время, пока они не царствуют? – сказал сам себе Белина и испуганно оглянулся. Не подслушивает ли кто? Сначала эта идея показалась хранителю времени дерзкой и невыполнимой, но чем больше он над ней раздумывал, тем больше она ему нравилась. В самом деле, рассуждал Белина, сейчас народ кормит семь королей с их семьями, семь придворных штатов. «Семь разнузданных лакейских банд, семь воинских отрядов, семь шпионских шаек. Это больше тысячи нахлебников. А если осуществится моя выдумка, то на шее у народа будет только полторы сотни бездельников, а остальные станут мирно спать без сновидений, не заботясь о своих желудках». Сначала старый Белина раздумывал над своим планом один — а потом поделился мыслями с маленьким толстым доктором Борилем. Бориль пришел в восторг. «Клянусь всеми горчичниками мира!» — воскликнул он. «Это поистине гениальная идея! Вот только согласятся ли наши повелители спать?» — задумчиво добавил он. «Ну да, мы сумеем их уговорить». Но прежде всего надо было исследовать все загадочные свойства усыпительной воды. Этим и занялся Белина вместе с докторами Борилем и Рабилем. Выяснилось, что чудесная вода появляется из скалы раз в месяц. Она наполняла небольшой круглый бассейн, держалась в нем несколько часов, а потом опять уходила в неизведанную глубь земли. Воду набирали в сосуды, приносили в пещеру, но уже через сутки она теряла свое усыпительное свойство. Чтобы заснуть, следовало пить волшебную воду вскоре после ее появления. Не сразу удалось подобрать такие дозы воды, которые усыпляли бы человека ровно на 6 месяцев, ни больше, ни меньше. Эти опыты отняли у Белина и его помощников много времени. С разрешения семи королей, которые еще не знали, к чему все клонится, доктора усыпляли ремесленников и пахарей. Все охотно соглашались, потому что долгий спокойный сон давал им отдых от тяжелой работы. Наконец. Опыты закончились. Было найдено и отмерено такое количество чудесного напитка, которое усыпляло взрослого мужчину как раз на полгода. Для женщины этого напитка требовалось меньше, а для ребенка совсем немного.